Глава 44. Сигма. Сразу на выходе из шлюза нас встречают. Лично владелец Сигмы – Невиш Ронда. С ним мы общались до заключения контракта. В строгом костюме – седой мужчина лет 80. Он явно обладает деловой хваткой, взгляд открытый и прямой, уверенный в себе. И с ним непосредственно руководитель лаборатории «Маленькая» С плавными движениями молодая черноволосая женщина, милая и, как оказалось, с крепким уверенным рукопожатием. Тихонько хмыкаю, когда она замирает напротив зейраша, задержав его руку дольше, чем нужно. Елизавета шон! мурчит она мелодичным голосом. Хм, интересно, если он унюхает в ней свое, внимательно приглядываюсь. Зираж вроде спокоен. И никак не реагирует на это милое создание. Но ну, Ализа, сочувствую ей, наш целитель, красавчик. Сейчас менее экзотичный, но все равно захватывающий внимание. Еще и с яркой рыжей взлохмаченной шевелюрой. Явно привлекательный для женщин. Размышляю, нам может пригодиться такая личная заинтересованность руководителя лаборатории. Я остаюсь довольно живым знакомством. Забросим вещи в номера, чуть осмотримся и встретимся уже в самой лаборатории для работы с грибком. Елизавета вручает нам удостоверение на клипсах. С ними сможем свободно перемещаться на лифтах на жилой этаж, к лабораторным отсекам и к шлюзам. Один из охранников, перехватив наши сумки, провожает нас в выделенное жилье. Предельно внимательно осматриваюсь по дороге, все запоминая. Отмечаю по пути, закрытые для посторонних зоны. Утешает, что к челнокам проход свободный. Узнать бы еще, насколько тщательно осматривают тех, кто на них добирается до Проксимы B. У нас с Дейрашем соседние комнаты. Хорошо, будет удобно. Охранник кратко знакомит нас с расположением Показывает, где на этаже ресторан, зона отдыха и тренажерный зал. Невиш заботится о своих сотрудниках и партнерах. Комнатки компактные, спальня и санузел. Но мы здесь на несколько дней, много места не потребуется. Сразу прикидываю, что уходить буду с маленьким рюкзаком. В нем у меня документы, деньги, краска для волос, линзы. Бесформенный костюм с капюшоном невзрачного серого цвета, кепка, темные очки, их смогла приобрести на итрии. Деловую одежду сниму в туалете, когда пройду контроль и выйду из сектора внутренних перелетов. С собой положила еще запасное белье и футболку, маленькую бутылочку воды и питательные батончики. А все остальные вещи я просто брошу здесь. Но сначала Я сделаю то, зачем приехала на Сигму. В выделенных нам номерах сразу активируем глушители, выданные Анишасом, и по официальной связи отправляем своим работодателям сообщение о том, что мы устроились. Через пару часов нас ждут с образцами в лаборатории. Не исключено, что мы дождемся первых результатов и улетим. Вирус будут забирать уже совсем другие люди. Возможно, для больших партий микрофагов шайрасы организуют прямую доставку на ТОПе, Паталу и остальные области империи. Но я уже об этом не узнаю. К назначенному времени выходим с жилого этажа в зону лифтов. Елизавета уже ждет нас, приглаживая волосы. «Нравится она тебе?» – тихо шепчу Зейрашу, пока не подошли близко. «Кто?» Смешно округляет глаза целитель. «Она? Нормальная?» Говорящий ответ. «А вот ты ей очень!» Тихонько посмеиваюсь я. «Будь с ней мил!» Основную работу будет курировать Рашид. Ставлю в известность их обоих, когда втроем садимся в лифт. На что получаю вопросительный взгляд Ираша, а ныне Рашида, и едва сохраняю невозмутимое лицо. Ализа тут же покрывается румянцем и двигается ближе к доку. В ответ на ее маневры целитель замирает, сканируя взглядом. Она быстро поплыла. А я такая же была рядом с Шанриасом. А все видел, знал. Тогда я наивно полагала, что отлично маскирую реакции своего тела. Я же могу воспользоваться ее интересом. Мне это на руку. Лиза сделает все, чтобы впечатлить Зираша. Она без сомнения умна и обладает нужными навыками, иначе не занимала бы эту должность. Значит, работу выполнит на 10 с плюсом. Зейраж тоже будет занят нашим грибком, да и Лиза его отвлечет. Когда я исчезну, все данные и знания останутся у него, а у меня будет возможность спокойно разузнать обо всем, чтобы благополучно реализовать свой план. Все складывается куда проще, Чем я могла подумать. С огромным интересом разглядываю лабораторию. Как и Давай, прояви любопытство, Раш. Ваша лаборатория потрясает воображение, словно прочитав мои мысли, восторгается он, крутя головой. У нас на ферме довольно скромно. Лиза, вы проведете мне экскурсию. Вкрадчиво просит, облокотившись на стол и не сводя с нее, пристального взгляда. Елизавета, теребя воротник халата, задумывается на пару секунд. «Рашид, предлагаю начать работу с вашим материалом, и после займемся экскурсией. Я вам выдам костюм для посещения закрытых отсеков. Райвен обращается уже ко мне. Вы тоже хотите с нами?» «Жаль мне ее. Док ей так понравился, но ей точно ничего не светит». А с другой стороны, она первая начала охмурять Зейраша. Сами разберутся. Нет, Елизавета, благодарю. Давайте начнем работу, а потом я вас покину. У меня есть дела. Выясни у нее про основных конкурентов. Не исключено, наш старый знакомый замка засветится. Шлю Зейрашу на ком. Тот быстро читает и едва заметно кивает. А я за это время проверю, Рабочий ли способ с челноками? Лиза действует четко, моментально ориентируется в наших образцах, посевах и документах. Ловко работает с микроскопом, сама проверяя все, что мы принесли. Под ее руководством сотрудники слаженно распределяют работу. Нам остается только любоваться со стороны. Искренне восхищаюсь. Лиза выглядит чуть моложе меня, и она там, где должна быть. Ее ждет хорошее будущее в этой сфере. «Хорошая девочка? Неужели не нравится?» – спрашиваю Зейраша. «Ты решила от меня избавиться, Рай?» – возмущенно шипит док мне в ухо. «У нас это так не работает. Но девочка и правда хороша, как научный сотрудник». «Ладно, Раш, не кипятись. Просто она нравится мне. Если тебе нет, не стоит давать ей надежду. Занесло меня, ты прав». Но на экскурсию сходи все же. Это и для работы пригодится. Тихо соглашаюсь я. Рай, что с тобой? Так нельзя. Раньше так не делала и начинать не стоит. Я же не Зольцберг. Выполню то, что могу, для уничтожения заразы и все на этом. Неуклюже опускаюсь на стул. Я все сделаю. Пришлю сообщение, как будут какие-то результаты. Сходи, отдохни, Райвен. У тебя сложное время, я все понимаю. С участием смотрит Зейраж. Криво улыбнувшись, киваю. От его заботы чувствую себя еще хуже. Тут же напоминаю, что другого пути у меня и нет. Вернусь назад, снова столкнусь со всеми запретами и невозможностью связаться с родными. Много лет я жила одна, но у меня были мои родители и дед, всегда готовые поддержать, и ко мне при необходимости. А сейчас они остались только вдвоем. Как же им одиноко в новой реальности без мамы и меня. Соберись, рай. Елизавета, поднявшись, иду к ней. Я вынуждена покинуть вас. Рашид будет держать меня в курсе. Буду ждать первых результатов у себя. Поужинаем все вместе, предлагает она. К вечеру, возможно... У нас уже будет о чем поговорить? Конечно. Доброжелательно улыбаюсь ей. У меня есть время спуститься к челнокам. И после уже пойду к себе. Выходы к челнокам не охраняются. Один полусонный охранник толком и не смотрит по сторонам. Лишь иногда вяло пялится в мониторы. Люди заходят и выходят, просто прикладывая удостоверение к сканеру. Значит, здесь нет тщательного контроля. Сотрудники и клиенты спокойно снуют до Проксимы Би и обратно по своим делам. Посторонние сюда и так не попадут. И тем более не проникнут в закрытые части лаборатории. Там контроль и охрана посерьезнее, чем у транспортной зоны. У сотрудников лаборатории свои допуски и графики работы. Логично, что дополнительная проверка не требуется. Это как обычная маршрутка. Отлично. Сейчас запомню точное расписание и уеду в нужный момент, как только стану ненужна для работы. Раздабуду чьё-нибудь удостоверение в лаборатории, если получится, и другую одежду, желательно местный медицинский костюм. Примелькаюсь в своей деловой одежде за эти дни и переоденусь прямо перед посадкой. Позже, разглядывая на камерах, поймут, что это была я. Но это будет уже потом. Возвращаюсь в свою комнату. Прежде чем вздремнуть до ужина, пишу Шанриасу. Каждый день связи с ним может быть последним для нас. Мистер Шандидин, грибок в работе. Как только будут первые данные, отправлю отчет. Продлеваю свою агонию. Но не молчать же эти дни. Доктор Райвен, жду с нетерпением новостей. Почти сразу приходит ответ. «У меня ведь ничего не останется. Ни фотографий, ни изображений, ни переписок, даже кольца. Перед началом операции я оставила его в ящике у нашей кровати. Я бы все равно не смогла забрать его с собой, как и браслет, который я положила там же». Приходит следующее сообщение. «Береги себя, Райван! Ты мой самый важный сотрудник. И ты береги себя, любимый.